Глава восьмая Мы с Сидом стояли спиной к спине, медленно поворачиваясь по кругу, будто в дешевом боевике. Честное слово, но по-другому я не знал, как можно еще отследить приближение. Даже Райгар все еще не понял, откуда идет звук. Его глазами и чувствами я понимал, что духи, о которых говорил Сол, это не два-три случайных приведения. Их тут целая армия. И на что они способны, мне совершенно неизвестно. Возможно, физическая атака. В голове я услышал голос Райгара. Не подпускай их близко. Я призвал стаю, которая окружила нас, но, несмотря на возросшую силу, контроль мне давался не так уж легко, особенно когда противник оставался невидимым. Если это бестелесные души, как они могут атаковать Райгар? Нужно больше информации. Я такой же, как они. ответил фантом и замолчал, приготовившись. Я чуть не поперхнулся от такой новости, но времени на разговор не было. По полу пошла вибрация, а шум уже ощутимо бил по ушам. Кажется, это будет не просто, негромко произнес Сид. Сосредоточься. Я встал поустойчивее и поднял руки, приготовившись в любой момент выпустить когти. Если эти духи могут нанести мне физический вред, то, может быть, и я смогу их поранить. Шум стал невыносимым, а вибрация исходила от всего сразу. Я бегал глазами по пространству, уже готовясь дать отпор чему бы то ни было. Внезапно все прекратилось, стало настолько тихо, что у меня заложило уши. Секунда, две, три, какое-то бесконечное ожидание. Я медленно выдохнул, напряженные мышцы расслабились. Свист, пронзительный и болезненный, ударил по лицу и ушам. Отовсюду, со всех сторон в нашу сторону понеслось серое нечто, как сотни летучих мышей, смешиваясь с темнотой и мороком тоннеля. Они носились мимо, я чувствовал, как серые сгустки с пронзительным свистом бьют по рукам и ногам. Черт! Я ругнулся, вызывая тень. Тень поднялась от моих ног, окружая завесой меня и Сида. Я приказал стоять защищать нас, но фантомы были просто неспособны разделаться с сотнями сгустков, ш н ы р я ю щ и х мимо на огромной скорости. Раздался грохот и ненадолго свод тоннеля осветился яркой вспышкой. с и д выпустил энергетический снаряд прямо в потолок. Я нашел взглядом второй тоннель и крикнул напарнику: "Направо! Мы бросились туда, но серые сгустки больше похожие на т р я п ь е с неистовым визгом бросились следом. Райгар, как от них избавиться? Ты не сможешь им навредить, только и ответил Волк. Как так? Должен же быть способ. Я не мог мыслить спокойно. Не хватало знаний о самом явлении. Если это души, то они не должны быть в этом мире. Но Сол сказал уничтожить. Или он не так сказал? Сид снова выстрелил куда-то под своды, я услышал неразборчивый гул. нас так завалит, прорычал я, двигаясь вперед, и с л е д у я чутью Волка. Предложи что-нибудь поинтереснее, отозвался Сид. Мы пока только убегаем. Я несся вперед, соображая, как избавиться от такого полчища искаженных душ. Они даже не имели определенного образа, просто роились и атаковали. Теневая завеса спасала, но постоянно отступать вглубь шахт было просто невозможно. Печать п р и з ы в а р а й г а р Если е е у н и ч т о ж и т ь то они освободятся? Этот вопрос промелькнул у меня тогда, когда тоннель, куда мы свернули, стал ниже и уже, а это было не очень хорошо. Множество визжащих душ гналось за нами по пятам. Пушка Сида явно ушла на перезарядку, а свет фонарика захлебывался в темноте. Ты сказал, будет интересно. Вайра снова принял облик Лиса и перетекал своим странным телом вокруг проекции происходящего в шарах. Разве не интересно? Сол находился почти в самом э б и ц е н т р е реалистичной проекции. Можно было бы понаблюдать прямо там. Нет желания тратить на это силы, промурлыкал Вайра. Это твой санкари, и ты сам хотел, чтобы они сотрудничали. Недовольно протянул Сол. Для тебя старался. Голос Вайра заглокотал откуда-то из глубин лисьего образа. Упокоить д у ш у адепту не под силу. Опять твой на мирской с а н к а р е сделает все сам. Не думаю так. Сул покачал головой, точнее тем, что он предпочитал головой считать. Образ, напоминавший его прежний человеческий облик, нравился Сулу больше всего. Да и управлять тем, что можно назвать телом, куда проще, чем быть в бестелесной форме чистого сознания. Я не стремлюсь сделать из с и д я божество. Ты же знаешь. Промурлыкал Вайра. Я лишь хотел вернуть старого друга и подарить ему немного больше силы. Так и ты беспокоился все же. Сул покосился на Вайру, лениво наблюдавшего за б е г о т н ё й двух Санкари по тоннелю. Даже мне интересно, куда ты исчезал. Сулу это было и н т е р е с н е й всего. Ради того, чтобы Новый Найт смог развиваться быстрее, он готов был делить полученный им опыт с Вайрой и кем-либо еще. Поэтому с радостью согласился столкнуть своего Санкари с Сидом в лучах пурпурного рассвета. Вернуть душу в абсолют им будет нелегко. Вайер гаденькихихикал, впрочем не отводя взгляды от проекции. Разрушить печать призыва будет недостаточно, согласился Сол. Поможем им? На лисье морде в а й е р ы появилось хитрое выражение. Нет. Сол чуть отстранился от проекции. Он должен сам понять, что делать. Думаешь, он сможет преодолеть еще одну ступень? Глупо. Вайра махнул синим лисьим хвостом. Сул не ответил. Оставалось только наблюдать за своим санкари. Ни в а й р ы ни другие боги не видели, что игуры Заново Мира совершенно не тот, каким они видели Найта. Его душа намного сильнее связана с этим миром, чем может показаться. Даже Сул не сразу это осознал. Найт обязательно поймет, что нужно сделать. Я бежал, следуя чувствам р а й г а р а Фонарик погас. с и т оставался позади, отставая на несколько шагов. р а й г а р мне нужно немного времени. Как? Я не успел задать свой вопрос до конца. Волк вел меня дальше по запутанным ответвлениям в шахте. Верни стаю в себя, помести себя в теневую защиту, создай купол. Это даст время. ответил фантом спустя несколько секунд. Я раньше не. Сил хватит, заверил меня волк. Раз. Стая стала догонять меня и возвращаться тёмными вихрями обратно в тело. Что ты делаешь? От них хоть какая-то защита? Послышался возмущённый возглас Сида. Два. Попытался внутренне понять свой резерв. Выстрели! Приказал с и д у не тратя времени на разъяснения. Три. Начал собирать всю внутреннюю мощь в то самое место в солнечном сплетении, которое я обозначил когда-то с редоточием дара. Стреляй! повторил команду, прежде чем резко остановиться. Грохот энергетического заряда, визг серой массы духов вокруг. Я схватил Сида за плечо выпущенными за доли секунды когтями, дернул на себя, тут же заключая нас в глухой черный купол, свод которого проходил прямо над взъерошенной макушкой Сида. Фантом р а й г а р а чуть подергивался. Весь мой запас силы был направлен на купол тени, а ф а н т о м у нужны мои силы, как ни крути. Я не мог сейчас сосредоточиться на телепатическом общении. Оставалось только смотреть в красные огоньки глаз Волка. Ты сказал, что такой же, как они. Что это значит? Сид переводил недоуменный взгляд с Фантома обратно на меня. Да уж давно мы не общались подобным образом. Я не часть твоей души, Санкари. Я и есть душа. Только я нашел свое место в твоей тени, когда покинул абсолют, а они нет. Они потеряны санкари, они злы, они считают, что живые не заслуживают дара жизни. Ты душа, выдохнул я. Ты душа Найта. Меня чуть передернуло от подобного предположения. Нет, Санкари, я не его душа. Я умер много сотен лет назад. Я не помню своего настоящего имени. Я не знаю, кем был. Но что-то позвало меня назад в этот мир, и я обрел новую форму, став частью твоего удара. Я чувствовал, как за пределами теневого купола з а в е с о беснуются искаженные души, и понятия не имел, как от них избавиться. Что делать? Я подошел ближе к ф а н т о м у и попытался заглянуть в его пылающие алым глаза. Как убить их или как прогнать? Ты сказал, что есть что-то еще. Что это? Душа призывателя. Не громко предположил Сид. Почему ты так думаешь? Я оглянулся на него через плечо. Потому что он не был в абсолюте, но он уже не живой. Тот смотрел прямо мне в глаза. Спросил у своего волка. Как думаешь? Я снова повернулся к Райгару. Возможно, второй санкари прав. Если призвавший пропустил через себя искаженные души, покинувшие абсолют, то он остался между мирами, не живой, не мертвый, другой. Нам нужно найти призывателя. Я снова услышал голос Сида. Если избавиться от него, то... А что, если нет? Я нахмурился. Души нужно вернуть обратно. Как? Сид сделал мне шаг навстречу. Они уже искажены, они не хранят память своих жизней. Это больше не те люди, которые когда-то жили. Так ты предлагаешь уничтожить? Я стиснул зубы. Почему меня начало это волновать? Что изменилось? Теперь я стал чувствовать несколько иначе. Если на первых двух ступенях я просто знал, просто принял то, что душа – это больше не абстрактное понятие, а вполне себе существующий факт. И душа х р а н и т саму сущность человека и его личность. То сейчас я это понимал и чувствовал, а это уже совсем иной уровень восприятия. Я становился другим, и сейчас это ощущалось все сильнее. Нам нужно от них избавиться, иначе остаемся н здесь, Найт. Сид снова вернул меня в реальность. Я тратил много сил на удержание купола. Искаженные души достаточно сильны, даже если убьем призывателей, не факт, что они сразу уйдут. Уйдут, подтвердил в моих мыслях Райгар. Только их нужно ослабить, они будут пытаться защитить то, что кажется им правильным. Они не хотят о б р а т н о в а б с о л ю т Призыватель это их портал. Как его обнаружить? Я снова вел диалог мысленно. Я отведу. Нужно вернуться к печати призыва. Он не может быть сильно далеко от нее. Мне скоро придется опустить купол. Нужно вернуться к печати. Я встал напротив Сида. Тот молча хмурился, но уже не спорил. Я знал, о чем он думает. Мало сил. У него слишком ограниченные возможности дара. Я больше не боюсь. Внезапно сказал он. Что? Этому я даже немного удивился. Если твоя сестра и правда присмотрит за Риной, то я больше могу не бояться за свою жизнь так, как раньше. Я сделаю все, чтобы прикрыть тебя и дать преимущество. Это твое задание. Твоя сила. И мой долг по-прежнему не отдан. Я хотел отпустить шутку, чтобы хоть немного разрядить обстановку, но Сид выглядел просто предельно серьезным, а я понимал, что не смогу долго еще удерживать теневой купол целостным. Душ слишком много. Количество, он и н просто л и ш а т н а с и л не дав выбраться из шахт. А там снаружи вот-вот з о й д е т пурпурная звезда. Я направлю. Вам нужно быть быстрее. Райгар напомнил о своем присутствии. Сид. У нас все получится. Я сказал это еще не зная, как бороться с самим призывателем и тем, чем он мог на самом деле стать. Но если все правильно, если моя ступень сделала меня сильнее и ближе к состоянию и возможностям Божества, то я обязательно придумаю. Это Сид говорит, что больше может не опасаться за собственную жизнь, а я еще слишком мало сделал и уверил, чтобы просто так загнуться в какой-то шахте посреди заснеженной окраины. Вперед! Выдохнул я, выпуская кукти, и забирая т т него й купол внутрь своего тела. Невыносимый вой снова ударил по барабанным перепонкам. Видишь, видишь, я ж е говорил. Сол не удержался от выкрика восхищения. Твой с а н х а р и у м е н Это только ты думаешь, что люди слабы. Он расхохотался так, что с и н и й оттенок лисьего образа Вайры пошел рябью и пеленой. Но это был мой Санкари. Чему ты радуешься? Прошепел тот явно недовольный таким выражением эмоций. Симбиоз. Сол сделал несколько движений руками. Симбиоз всегда прекрасен. Мы видим, как сила одного даёт уверенность второму, как мысли второго дают пищу для размышлений первого. Ты же веришь? Найт сомневался в том, правильно ли будет уничтожить души, ведь они души. Он начинает думать не как человек. Я не уверен, ведь люди сентиментальны. Вайра покачал синей головой. Они всегда боятся сделать выбор. Не в этом случае, мой друг, не в этом. Сол завис на длинным д телом Вайры. Он думает об этом не как человек. Он знает, что такое душа. Он уже почувствовал эту связь. На ступени полудина это невозможно, отозвался Вайра. Для моего Санкари из Нового Мира, возможно, его душа совсем особый случай. Он другой. Ты сам говорил, что смог дотянуться до него из-за похожести с Найтом. Вайра явно не собирался соглашаться с тем, что наблюдает начало чего-то особенного. Да, но я все больше и больше убеждаюсь, что сорвал невероятный куш. Я стану сильным с ним, намного сильнее, чем ты можешь себе представить, Вайра. Сол снова громко рассмеялся, возвращая взгляд к проекции. Сложно, сложно, слышал я из-за спины. Сид стрелял из пушки сразу же, как только та возвращала себе силу заряда, но нас продолжали атаковать. Все, что я сейчас смог сделать, это цепляться сознанием за фантом, чтобы не потеряться в ответвлениях шахты. От атак серой бестелесной массы, чей в у п л ь уже давил на голову, у меня болело все тело. Не спасала даже теневая дымка, которую я старался удерживать. По телу пробежал холодок, когда среди неразборчивого и неистового шума я услышал нечто похожее на человеческое бормотание. Это, наверняка, он. Призыватель рядом. м о ю догадку подтвердил р а й г а р Он не душа, но уже не человек. Только победив его, избавишься от искаженных. Они не вернутся в абсолют. Они просто исчезнут. Я снова задал ф а н т о м у этот вопрос. Да, с о т р у д с я из мироздания, их больше не будет. Я крепче стиснул зубы. Сейчас я слишком мало знал, чтобы хоть как-то подумать о том, что можно для них сделать. Здесь их сотни, а может, тысячи. Тысячи тех, кто больше никогда не родится в мире, кто будет вычеркнут из истории мироздания, будто и не было никогда. И я точно знал, что чувствую это. Вот что значит приближаться к состоянию божества. Не так-то просто. Раздался очередной выстрел пушки Сида. Я услышал его сдавленный крик. Атака руя искаженных не прекращалась. Краем глаза я успел заметить печать призыва на стене. Мы вернулись туда, откуда начали. Внезапно у меня будто похолодело в с е н у т р о Передо мной стоял образ человека в длинном пальто. Только лицо его было искажено в вечном крике. И этот вопль и виск отражали те самые искаженные, словно многоголосое бесконечное эхо. Серое лицо, застывшее в маске ужаса, с разинутым ртом, руки, т я н у щ и е с я к чему-то недоступному нам, выстрел в глубину тоннеля и снова зарево энергетического снаряда. Сид больше не стрелял в потолок, понимая, что так нас может убить банальное обрушение шахты. Ну что же мне делать? Дай подсказку! Мне пришлось бросить фонарик и выпустить когти, которые рядом с таким количеством энергии и и с к а ж ё н н ы х стали длиннее, подергивались черными и красными всполохами. Валеющийся на земле фонарик только слабо очерчивал фигуру призывателя, медленно двигавшегося ко мне. Что там? Сит не мог выстрелить, а я сейчас собрал всю энергию в к о г т и снимая с нас защитную теневую завесу. Мне нужен от тебя выстрел без снаряда, много света. Очень много света, чтобы искаженные не могли атаковать несколько секунд, чтобы их отбросило. Понимаешь, Сид? Я так не могу, ответил он. Голос чуть дрогнул. Соберись. Это твой дар, твоя энергия. Даже пушка состоит из энергии. Сделай из нее взрыв света. Оттолкни их. Подпитай меня. Я... Мне пришлось замолчать. У призывателя была еще какая-то сила. Он стал проводником между этим миром и абсолютом, будто в нем текла энергия обоих миров. Она причиняла ему невообразимую боль, и я тоже это почувствовал. У меня словно лопались вены и хрустели ребра. Я бы мог поднять купол, но тогда вся энергия д а р а уйдет на него, а я знал, что сейчас все, что мне нужно, буквально в моих руках. Когти налились бордовым, от них кажется даже шло легкое свечение. Сид, ты нужен мне. Я долго не смогу. Если бы у меня сейчас было ядро силы, как в Ноане. Я там был почти тем самым божеством. Я мог то, что даже представить себе боялся, но сейчас мне нужно было избавиться от искаженных хотя бы на пару секунд. Сид, она не перезарядилась. Я, я стараюсь еще пару секунд, Найт. Черт жжет! Я стоял к нему спиной, но чувствовал, что Сид сейчас преодолевает порог своего дара. Да, именно это и нужно, друг. Давай же! Боль п р о н з а л а меня изнутри, а снаружи все сильнее и сильнее атаковали искаженные. Они будто проходили через мое тело снова и снова. Санкари, ты должен атаковать сейчас. Я тебе не помогу. Ты потратишь все силы. Снова я услышал голос Райгара. Знаю, процедил я сквозь зубы. Знаю. Я чувствовал тьму и ужас самого призывателя. Он приближался, он страдал и хотел забрать у меня силу, поглотить, сожрать хоть кусочек жизненной энергии в надежде вернуть себе жизнь. Еще несколько секунд и я перегорю, выключусь. Сид! Показалось, что мой голос прокатился по всей сети шахт. Вдох, резкий выдох меня шатнуло вперед и ослепило невероятной яркой вспышкой света, разлившейся по всему тоннелю.